глава двадцать один кирилл сразу четырнадцать пятнадцатьнадти женец кувыркались мы под водой с небольшими перерывами пока не приплыл посыльный от царя с сообщением что через полчаса меня ждут на торжественный пир это было очень кстати потому что после всех развлечений в воде я очень сильно проголодался что называется съел бы кита и добавки попросил бы в виде слона и хоть богам обычная пища не нужна но от божественных сил у меня осталось всего ничего, так что пришлось возвращаться к смертным привычкам. Новообретенные жены-жрицы, измученные, но довольные не меньше, чем я, едва шевеля руками, ногами и хвостом, уплыли к себе приводить себя в порядок, но и отчитаться по-быстрому перед предками, что так, мол, и так задание партии правительства выполнено и перевыполнено. Маг мастерски охмурен и, как честный человек, должен теперь на нас жениться хотя, думаю, их папаша уже в курсе всего и вся. Переодевшись в новый комплект одежды, прежний несколько пострадал под напором девушек, а голодали девичью честь свою храня, я в сопровождении слуги направился на пир. В зале бассейне тронного зала присутствовало больше сотни разумных мужского пола. Понятное дело, что я привлек их всеобщее внимание, но лезть ко мне с вопросами и прочим пустым трепом никто не решился – Лишь шептались между собой. Меня усадили по правую руку от царя за п-образным столом. Среди подданных яств преобладали, естественно, различные морепродукты. Рыба, водоросли, устрицы, еще что-то. Но, как видно, имелись и почвенные огороды, и оранжереи для выращивания более привычной мне пищи, которая здесь явно считалась деликатесом. Морковки, капусты и прочих овощей, даже фрукты и ягоды были. Яблоки, сливы, персики, клубника и прочее, но и напитки из них, соки и брага, а также существовали фермы по разведению животных и птиц, вроде кур и свиней. Но вот что меня удивило, так это виноградное вино. Не думаю, что под водой у них есть обширные виноградники, также очень сомневаюсь, что есть они и на поверхности. откуда такое богатство?» – удивленно спросил я чуть приподняв золотой кубок с приотличным красным вином из которого только что отпил после первого прозвучавшего хвалебного тоста в котором царь долго растекался мыслью по древу благодаря за убитого грохалка и чешую дракона это действительно бесценное богатство кивнув согласился царь также отпевая из золотого кубка но это меньше чем я могу отплатить тебе за драконью чешую А осталось это вино с прежних времен. Время от времени торговые корабли попадали в ураган и, конечно же, тонули. Понятно, кивнул я, оценив возраст вина в многие сотни лет. Да какие сотни? Больше тысячи. Да оно бесценное. Отлично сохранилось, кстати. Так долго вино не живет, превращаясь в уксус. Явно не обошлось без магического вмешательства. В качестве платы часть груза, конечно, возвращали, но и когда к нам с такими просьбами не обращались, забирали себе. «Кстати, Сир, для чего требуется драконья чешуя?» – поинтересовался я. «А то, сколько здесь нахожусь, еще ничего из нее сделанного не увидел, кроме доспехов». Первый министр на это только хмыкнул. Дескать, можно подумать, ты только тем и занимался, что с экскурсией по городу ходил». Царь усмехнулся в схожем ключе, но потом, как ни в чем не бывало, воскликнул. «О, это превосходное сырье для создания различных магических амулетов и алхимических препаратов. Как, впрочем, и мясо дракона, его кости с кожей крыльев и различные внутренние органы. Ты даже не представляешь, насколько это редкий и дорогой товар, несмотря на то, что наш мир прямо-таки кишит драконами». «Нам-то ведь их убить очень трудно, разве что какого подранка рискнуть добить? Тот, кто находил даже одну драконью чешуйку, становился обеспеченным до конца своей жизни. Ведь драконы время от времени дерутся между собой над нашим морем, и нет-нет, да и вырывают часть чешуи друг у друга, и она падает в воду. Так что той чешуи от поврежденного тобой дракона нам хватит минимум на сто лет, даже если не будем особо экономить». А мы, конечно же, будем. «Но еще ценнее яйца дракона», – вставил первый министр Лакор. «Ну, как минимум два яйца у нас теперь есть», – сказал я. Поврежденный мною дракон, насколько я сумел определить, был явно мальчиком. Зал грохнул хохотом. «Да не эти», – отхохотавшись сказал царь. «Хотя они тоже ценятся немало, из них делают настойку для повышения мужской силы. Столетние старики получают силу двадцатилетних мужчин». Меня аж передернуло. Хотя есть гурманы, поглощающие баранью яичницу. Терек имел в виду те яйца, что высиживают в гнезде дракониха, и чем больше срок высиживания, тем они дороже. Вот только добыть их еще сложнее, чем убить дракона. А чем же они особенно цены, заинтересовался я. Это просто невероятно сильный источник магической энергии. Даже очень слабенький маг, пропуская энергию драконьего яйца через себя, становился равным архимагу. Это для нас особенно ценно в связи с тем, что архимагов у нас как раз нет. Более того, с каждым поколением маги становятся все слабее и слабее. Однажды настанет день, когда они совсем исчезнут. Почему? Неизвестно. Но думаю, во всем виновато то, что наш мир закрыт и энергомагически закольцован. Магию буквально высасывает из мира, и мы получаем сущие крохи. Я кивнул. Всякое может быть, вполне возможно, что какой-то ушлый бог использует этот мир как батарейку. Очень даже может быть, что сама Лос, раз она меня сюда закинула. Ведь кому как не ей в таком случае знать, как меня сюда впихнуть. И эта батарейка вот-вот сядет, после чего ее, образно говоря, выбросят, и она окончательно рухнет в нижние планы. Ха, но если срок высиживания яиц большой, то дракончик может однажды вылупиться, и тогда... Я многозначительно замолчал. Нет, к счастью, стоит только драконе яйцо вынуть из складки, как развитие дракончика через несколько дней замирает. К сожалению, долго они в таком состоянии не протягивают, максимум лет пять. Это те, что были изъяты практически перед самым вылуплением. Вот как, призадумался я, в моей голове стал формироваться план возможного спасения из этого гибнущего и в довершение ко всему закрытого мира. Само по себе большое количество магической энергии мне, скорее всего, не поможет пробить окно в свой мир, коим я теперь считаю Даранар. Хотя наверняка все зависит от мощности, направленной на пробитие окна силы, но такой способ излишне рискованный и может привести к непредсказуемому результату, вплоть до абсолютной гибели мира или как минимум выжигания на нем всего живого, что ничем не лучше». Использовать божественную силу, которую я возьму от маны веры, тоже, пожалуй, не рискну. Во-первых, я вряд ли получу слишком много энергии, а во-вторых, во всем надо быть специалистом. С последним у меня как раз не очень. Но я все же землянин, и в отличие от аборигенов магических миров, знаю немного другие способы путешествовать между мирами. Осталось только выяснить, насколько реальна реализация подобного плана, для чего надо узнать возможности местных магов так как им придется сделать всю магическую работу, ибо я бог, а не маг. Впрочем, мне тоже придется изрядно постараться. Бесценную чешую и прочую требуху после разделки убитого дракона привезли в город к вечеру следующего дня. Не факт, что это удалось бы, если бы не мой шар. Оптимус Прайм отбил несколько атак местных хищников, как больших, так и мелких оркообразных тварей, измененных хаосом. В общем, энергия у него была на нуле все истратил на стрельбу. Пришлось подзаряжаться, сидя в кабинете и сливая ему в накопителе рассарскую ману. Времени у меня для этого было в избытке, так как на следующий день после пира ни о каких серьезных разговорах не могло идти и речи. Все, ясное дело, перепились. К счастью, делал я это не в одиночестве. Компанию мне составили Виллианна с Лаинтой, Хоть поболтать было с кем, делать кое-что иное не позволял малый объем кабины. Естественно, разговоры велись не пустые, а весьма содержательные. Я выяснил особенности мира, местной магии и прочие любопытные моменты. Меня, естественно, интересовала прежде всего магическая составляющая, потому как если она совсем деградировала, то дело очень плохо. «Твой отец вчера сказал, что маги у нас очень слабы», – обратился я к принцессе. А как быть со знаниями? Не растеряли за столько веков? Смею надеяться, что нет. Всех одаренных учат по полной программе, даже если они не могут воспользоваться знаниями в полной мере из-за слабости дара. Мы успели спасти много учебников по магии из академии живущих на поверхности раз Часть выживших магов спаслась у нас, когда стало ясно, что дело дрянь. «Другое дело, что сколько-нибудь сложные заклинания, на которые нужно много энергии, наши маги сотворить не могут», — сказала дочь премьера. «В принципе, этот вопрос можно решить за счет накопителей маны, и лучше, если это будет яйцо дракона». «Ясно. Но, скажем, заклинание левитации вашу магию осилят?» «Мы знаем это заклинание», — кивнула Виллиана. «Отлично», — обрадовался я. «Но оно такое энергоемкое», — обломала меня Лаинта. Они вообще друг друга дополняли, словно близнецы. Неприятно, но тут я могу помочь. Эд, вряд ли! Вдруг подал во мне голос проснувшийся от спячки сынок Рассар. Почему? Судя по тому, что ты задумал, тебе потребуется очень большой амулет левитации. Для небольшого размера, как в шаре, наших сил, может, и хватило бы, а вот для в сотни раз большего уже и не хватит. Сделай много маленьких. Теоретически можно, а вот на практике не ахти как получится. «Поясни. Мелкие амулеты будут конфликтовать между собой. Это же не ракетные двигатели. А чтобы их связать в общую непротиворечивую сеть, тут нужно настоящее мастерство на грани гениальности. Я могу их синхронизировать своей божественной волей, если уж даже в бытность Рассарам был способен изменять структуру амулетов. Напомнил я о своих возможностях». «А потянешь?» – засомневался сынок. «Ты, конечно, бог, но не всесильный, особенно сейчас». Да и в перспективе тоже не больно много светит. Тут Спартак прав, царство русалов и ихтиандров состояло из дюжины больших городов и полусотни мелких поселений. Общая численность населения едва достигала сотни тысяч разумных. В общем, потенциал не слишком велик. Остается надеяться, что в других морях сохранились похожие анклавы водоплавающих. Но ведь их еще найти надо, а это непросто потому что неизвестно, где искать, а также потому, что драконы будут всемерно мешать поиском. Более того, если кого-то все же найду, то их еще убедить принять веру в меня потребуется. «Недостаток сил или одна ошибка, и все пойдет прахом», – продолжил сынок. «Не только впустую энергию потратим. Черт, не, еще накопим. Плохо, что материалы на амулеты псу под хвост пустим». Да, риск, пожалуй, действительно слишком велик, так что лучше сразу сделать один большой амулет, но для этого надо будет добыть драконьи яйца. Я уже молчу про огромное количество драконьей чешуи, по сравнению с которым только что добытый объем – просто капля в море. Нужно форсировать обретение паства без энергии веры, я как без рук. Кстати, этим должны заниматься мои жрицы, а они такие-сякие, вместо того, чтобы делом заниматься – «Лясы со мной точат. Впрочем, сам хорош, не объяснил ведь, как надо действовать. Что ж, прямо сейчас и займусь обучением». «Место под храм уже выбрали?» – жрицы переглянулись. «Ну да, когда бы не успели. Может, знаете подходящее местечко неподалеку от города или в самом городе?» «Есть такое», – кивнула принцесса, – «как раз в городе. На самом верху было сделано несколько часовен, сейчас они заброшены». «Отлично. Как закончу, с зарядкой поплывем посмотреть. А скульптор хороший у вас найдется?» «Конечно», – кивнула Лаинта. «Вот только каким тебя изображать, чтобы ты пришелся по душе сразу всем?» «Это да, это проблема», – признался я. «Если изображать меня человеком, то примут их тиандры. Все-таки с ногами, но скривятся русалы, ибо опять-таки с ногами, а не с хвостом. И наоборот...» «Так что нужно что-то среднее, но вот что?» Все призадумались, вопрос действительно непростой. Разделять церковь на две ветви не хотелось. «Может, иллюзию применить?» – предложила Валиана. «Будет постоянно изменяться то русал, то ихтиантр?» «Нельзя, я должен воплощаться». Тогда сверху фигура из физического элемента, а внизу изменяющаяся иллюзия внесла изменение Лаинта. «Тоже нежелательно, но в целом идея движется в верном направлении», – кивнул я. «Делаем сверху из камня или отливаем из металла, а снизу ставим не иллюзию, а формируем магическое поле, в котором будет перетекать песок, формируя то ноги, то хвост». «Отличная идея, только боюсь, наши маги такую сложную структуру не потянут», – сказала принцесса. «Не только сил не хватит, но и мастерства и знаний, им ничего сложного делать не придется». Пусть создадут две разные структуры с хвостом и ногами, а уже я их переформатирую, солью структуры вместе и сделаю статую изменчивой. Правда, для этого мне потребуется мана веры, так что пора начать приобретать первых верующих. «Мы готовы», – хором ответили жрицы. «Тогда слушайте». Я поведал им основные правила вербовки сторонников. В принципе, можно было сделать проще – сначала обратить царя, и уже он приведет своих подданных под новую веру, благо, что конкурентов нет, особенно сопротивляться его воле никто не будет. Но в данном случае проще не значит лучше, а лучше – это если религия завоюет популярность снизу, так она искреннее будет, а значит манна веры сильнее и насыщеннее. После зарядки накопителей шара прогулялись на вершину города где находились часовни посвященные погибшим или бежавшим богам укрывшимся в подводном городе представителям сухопутных рас. они и впрямь пришли в негодность так что требовали серьезной перестройки а еще лучше объединение в единый комплекс но это уже можно будет сделать только после переговоров с царем и полного раскрытия своей сущности перед ним однако с этим думаю проблем не возникнет ибо у меня есть, что ему предложить. Вот только за счет чего чешуя обладает такой многоемкостью, удивился я, разглядывая одну из чешуек. Даже выше, чем у сырого мифрила. Гораздо выше. А ты не знаешь, удивилась принцесса? Нет. В чешуе драконов содержится адамант. Что, адамант? Да подтвердила дочь премьера, и чем старше дракон, тем выше содержание этого металла в его чешуе, и тем сложнее его убить магически. А, неожиданно, теперь все встает на свои места. «Что именно?» спросила Валиана. «Редкость этого металла. Стало быть, драконы линяют и умирают в своих пещерах, пещеры, если не используется дальше, заносят, а может обваливаются во время землетрясений». Чешуя с годами превращается в прах, тем самым металл высвобождается, превращаясь в своеобразную жилу, и чем больше драконов линяло и умерло в пещере, тем богаче жило. Так мне срочно нужно в кузницу кое-что проверить. Пришлось провести множество экспериментов и угробить кучу драгоценной чешуи, которую я сжег огнем и заливал кислотой, прежде чем смог выделить чистый адамант. Правда, несколько напрягали объемы изводимой чешуи, чтобы получить хоть сколько-нибудь заметное количество так называемого божественного металла. По крайней мере, по моей технологии для получения 10 граммов адаманта требовалось переработать тонну чешуи. «Это же сколько драконов перебить надо, чтобы получить хотя бы один килограмм!» – воскликнул Спартак. «Я даже считать не хотел». Но есть такое слово «надо», придется забивать самых больших и самых старых. Валиана и Лаинта рьяно принялись за агитацию, подводя население под нового бога, что не могло остаться незамеченным. «Стало быть, ты все же бог», – скорее утвердительно произнес царь Волкалан. Я кивнул. «А почему сразу не сказал?» «Пути богов неисповедимы», – не удержался я от легкого смешка. «Так надо». Теперь царь кивнул, соглашаясь, что Богу виднее, как поступать. Но я хотел бы знать твои цели. Не беспокойся, Волкалан, я не собираюсь бросать вас на произвол судьбы, заполучив достаточное количество маны веры, как это сделали другие здешние боги. Даю тебе слово. Царь явственно расслабился. Но для этого нам всем придется хорошо потрудиться и построить, ну, пусть будет храм, большой такой, в какой войдет все население твоего царства. Царь изумленно вскинул брови. «Да, кивнул я, на него пойдут все ресурсы твоего царства, и еще больше придется добыть, но это единственный путь спасения. Здесь вы обречены на медленное вымирание. Что ж, думаю, ради своего спасения все согласятся отдать все, что есть, и сделать все, что скажут. но все не все, кому-то и сейчас неплохо живется, но ты прав, именно так и придется действовать». Дальше мы обсудили создание храма на вершине города-горы, сначала обычного, в котором будут происходить торжественные моления и мои воплощения, а потом другого, с помощью которого все население царства должно будет спастись и переселиться в новый мир. Проект по своим объемам, материалам, финансовым и трудовым затратам выходил чудовищный, но другого пути я не видел.